Новый свет «Ну вот и он», — говорит мама, «и это означает, что крошечная точка, к которой мы приближались уже много недель, которая постепенно росла и превращалась в точку побольше с двумя совсем малюсенькими точками, порхающими вокруг неё», стало больше самой себя, превратилась из точки в диск, сияющий отраженным светом ее, точкиного солнца. И вот на нем уже видна синева океанов, и зелень лесов, и белизна полярных шапочек, разноцветный диск на фоне черной пустоты. Наш новый дом, к которому мы летели с незапамятных времен, еще до моего рождения. Мы первые увидели его по-настоящему, ни в телескоп, ни на компьютерной карте и даже не на моих рисунках с занятия по искусству, которые дает Брэдли Тенч на бете. А вот так, из рубки, через пару сантиметров лобового стекла. Мы первые увидели его своими собственными глазами. «Новый свет», — говорит папа и кладет мне руку на плечо. «Как думаешь, что мы там найдем?» Я скрестила руки на груди и отодвинулась от него. «Виола!» Я его уже видела. Я развернулась и зашагала прочь из рубки. «Потрясающе! Ура! Жду не дождусь туда, наконец, попасть!» «Виола!» Резко сказала мама, но я уже закрыла за собой дверь рубки. Это скользящая дверь, так что у меня даже хлопнуть ею толком не вышло. Я дошла до моей крошечной каюты и уже почти успела закрыть и ту дверь тоже, когда в нее постучали. «Виола», — сказал папа с той стороны. «Я устала», — буркнула я. «Хочу спать». «Сейчас только час дня». На это я ничего не ответила. «Через четыре часа мы выйдем на орбиту», — сообщил он совершенно спокойно и даже ничуть не сердито. «С двух часов для тебя будет работа». «Я свои обязанности знаю», — сказала я, но дверь все равно не открыла. Пауза. «Все будет хорошо, Виола!» Голос стал даже еще добрее. «Вот увидишь!» «Откуда тебе знать?» — огрызнулась я. «Ты тоже никогда не жил на планете!» «Зато...» — звук прямо просиял. «У меня просто... завались надежды!» «Вот оно!» «Слово, от которого меня уже просто тошнит!» «Это мы!» — выдал папа в тот день, когда они сообщили нам новости. Старался выглядеть серьезно, но я-то видела, что он прячет улыбку. Мы сидели за ужином, и его нога под столом так и подпрыгивала. «Чего мы?» — спросила я, хотя догадаться было несложно. «Нас выбрали», — пояснила мама. «Мы — посадочная партия». «Выступаем через девяносто один день», — добавил папа. Я уставилась в тарелку, на которой как-то сразу оказалась куча совершенно несъедобной еды. «Я думала это будут родители Стеф Тейлор». Папа задушил смешок. Отец Стеф Тейлор был такой плохой пилот, что едва мог перелететь с корабля на корабль в конвое, не расхреначив при этом шаттл. «Это будем мы, солнышко», — сказала моя мама. «Моя мама — пилот, которая была в этом настолько лучше папы Стеф, что уже по одной только этой причине нас и должны были выбрать. Помнишь, мы об этом говорили?» «Ты тогда так разволновалась?» «Чистая правда. Я действительно ужасно разволновалась, когда они мне сказали, что собираются выдвинуть свою кандидатуру. И даже еще больше, когда Стеф Тейлор принялась похваляться, что ее отца уж точно выберут. Это была жизненно важная работа. Мы бросим спящих поселенцев и другие дежурные семьи на корабле, а сами улетим в огромный черный космос на маленьком шаттле «Разведчики». Конвой до сих пор находился от планеты в 12 месяцах пути. Пять месяцев мы проведем в дороге и семь на поверхности. Не только родители будут работать, у меня тоже была задача, своя, особенная. Мы должны будем найти самую лучшую локацию для приземления пяти больших поселенческих кораблей и начать готовиться к встрече. Но все это было куда увлекательнее, пока это только могли оказаться мы. Когда это и вправду оказались мы, всё как-то сразу поблёкло. «У тебя будет ещё практика», — сказала мама. «Тебе так многому предстоит научиться всё, как ты хотела». «Это большая честь, Виола», — сказал папа. «Мы первыми увидим наш новый дом». «Особенно, если первые поселенцы всё ещё там», — проворчала я. Мама с папой переглянулись. «Тебе не нравится эта перспектива, Виола?» «Очень серьезно?» — спросила мама. «А если да, вы что, не полетите?» — спросила я. Они еще раз переглянулись. И я знала, что это означает. «Тридцать минут до выхода на орбиту», — говорила мама, когда я вошла обратно в рубку, только самую чуточку опоздав. Она была там одна, папа уже наверняка спустился в машинное отделение, готовя двигатели к выходу на орбиту. «И она снова с нами». Мама глянула на мое отражение в экранах. «Это моя работа!» Буркнула я, садясь за терминал на 90 градусов от нее. «Это моя работа, на которую меня непрерывно натаскивали еще в конвой, и в те пять месяцев, что мы уже здесь. Мама выведет нас на околопланетную орбиту. Папа подготовит двигатели малой тяги, которые утащат нас вниз, в атмосферу а я буду мониторить ландшафт в поисках потенциально пригодных площадок для посадки. Пока ты там дулась, тут случилось кое-что новое. И вовсе я не дулась. Посмотри. Она приблизила квадратик на мониторе, тот, что с большим из двух северных континентов. Это еще что такое? На ночной стороне планеты, к расположенному на востоке океану, тянулась лента реки. С такого расстояния ничего толком не поймешь, даже с нашими сканерами. Но у реки виднелось какое-то место, слегка пустоватое, возможно, долина, где лес расступается, и кажется... Кажется, там даже горят огни. «Другие поселенцы?» — не поверила я. «Другие поселенцы. Это у нас почти как сказки о призраках. На протяжении всей моей жизни...» Да и родительской тоже от них не приходило никаких вестей, так что мы по умолчанию считали, что у них ничего не вышло. Путь из Старого Света в Новый очень долог Очень много десятков лет. Когда стартовал наш конвой, они еще сами не долетели. И мы ничего от них не слышали. Никогда. Даже самые дальнобойные космические зонды ловили разве что слабые отголоски их странствия. Мы надеялись связаться с ними, когда они уже приземлятся, По идее, это должно было случиться за годы до моего рождения, а мы подлетим поближе. Хотели дать знать, что мы на подходе, расспросить, как оно там, узнать, к чему нам готовиться. Но то ли нас никто не слышал, то ли там никого не было. И по поводу этого второго варианта все очень расстраивались. «Если не удалось им, что будет с нами?» поговорил это были переселенцы идеалисты которые покинули старый свет чтобы вести простую фермерскую жизнь без технологий зато с религией и всем таким прочим эта идея казалась мне глупой и безнадежной и судя по всему попытка полностью провалилась но ко времени когда с ними случилось то что там с ними случилось чтобы это ни было мы уже улетели так далеко от дома что ни о каком возвращении не могло быть и речи только вперед тем же курсом к той же планете, и там ждать встречи с судьбой. «Как мы умудрились этого раньше не заметить?» — спросила я, утыкаясь в экран. «Никаких значительных энергетических следов?» — покачала головой мама. «Если они как-то обеспечивают себя энергией, то не через большой реактор, как мы предполагали». «Вон там я вижу реку», — сказала я. «Может быть, у них есть гидроэлектростанция?» «А может, и вообще ничего нет». Мамин голос был тих. Мы обе пристально наблюдали за экраном. «Отсюда не скажешь, правда ли это настоящие огни или просто электронный шум на мониторе». Поляна у реки отдалилась. На орбиту мы сели в другом направлении, головой на запад. Входим в атмосферу, описываем полный круг, возвращаемся через обратную сторону и приземляемся. «Это мы туда направляемся?» спросила я. «Вполне годное место для посадки», — сказала мама. «Если они недолго протянули, нам нужно первым делом понять, в чём были их ошибки, и самим их не повторить». «Ну, или нас убьют тем же способом», — проворчала я. «У нас технологии получше. Судя по нашим сведениям, они сами отказались от всего, что имели в этом плане, и потому, вероятно, потерпели неудачу. Она внимательно посмотрела на меня. С нами этого не случится». «Надеюсь, ага», — подумала я. «Мы еще немного посмотрели, как континент скользит назад». «Готов», — сообщил папа через громкую связь. «Тогда ставим десять минут». И мама нажала кнопку обратного отсчета. «Наверху все в предвкушении?» — поинтересовался папа. «Некоторые — да». Мама неодобрительно покосилась на меня. «Я так рада, что это не мы», — воскликнула Стеф Тейлор в первую нашу встречу после того, как объявили, что полетят мои родители, а не её. Дело было в школе. Мой любимый урок искусства с Брэдли на Бетти. Брэдли ещё преподавал математику и сельское хозяйство и вообще был моим любимцем во всём взрослом конвое. Даже несмотря на то, что заставил меня сидеть со Стеф. Просто мы оказались единственными девочками одного возраста во всех дежурных семьях. Вот уж повезло, так повезло. «Это будет такая скука!» Она накручивала волосы на пальчик. «Целых пять месяцев на таком крошечном корабле, а из компании только твоя мама с папой». «Я смогу общаться с друзьями и учиться по видеосвязи», сказала я. «И моя мама с папой мне нравятся». Она насмешливо улыбнулась. «Посмотрим, что ты запоешь через пять месяцев». «Стеф, ты еще вчера похвалялась, как твой папа». А потом вы приземлитесь, и вам придется жить там среди совершенно неизвестных жутких тварей и надеяться, что пищевого рациона хватит. А еще там будет погода, Виола. Настоящая погода. И мы увидим это первыми. Ой, не смеши меня. Первыми, кто увидит заброшенную грязную дыру. Она потуже накрутила прядь на палец. Уж скорее первыми, кто там погибнет. Стеф Тейлор резко бросил Брэдли. Остальные ребята, сгрудившиеся над интерактивным видео по искусству, вдруг разом подняли на нас глаза. «Я работаю», — обиженно сказала Стеф и забегала пальцами по артпаду. «Правда?» — удивился Брэдли. но ну, тогда, может быть, ты выйдешь сюда и покажешь остальным, над чем ты там работаешь?» Стеф нахмурилась. «Тяжело, сурово. Такой нахмур стоит сразу нескольких пунктов в ее списке обид» и без того длинным, очень длинным. Она как можно медленнее поднялась на ноги. «Тринадцатый день рождения», — прошептала она мне напоследок, «в полном одиночестве». И, судя по довольному выражению ее физиономии, я отреагировала именно так, как она хотела. «Сто двадцать секунд до орбиты», — сказала мама. «Готов», — ответил по связи папа. Двигатели сменили частоту. Корабль приготовился прекратить свободное падение из бескрайней тьмы и с собственными силами войти в атмосферу планеты. «Готово», — подтвердила я, открывая экраны, которыми начну по-настоящему пользоваться только когда мы окажемся ближе к поверхности. «Ищем открытое место, достаточно большое, чтобы сесть. Место, где будет основан наш первый город, если я достаточно хороша в своем деле». «Девяносто секунд». Это снова мама. «Открываю двигатели». Звук снова поменялся. «Окисление топлива». «Пристегнись», — сказала мне мама. Я и так пристегнулась. Я отвернула от нее кресло, чтобы пристегнуться незаметно. «Шестьдесят секунд». «Еще минута, и мы будем там первыми», — весело крикнул папа в динамиках. Мама засмеялась. «Я нет». «Да ну тебя, Виола!» — упрекнула она. «Это ведь и правда весело». Она сверилась с одним из своих экранов, что-то набрала на нём пальцами. «Тридцать секунд. Я была счастлива на корабле». Я сказала это спокойно, но с такой серьёзностью, что мама даже оглянулась на меня. «Я не хочу жить там, внизу». Она нахмурилась. «Пятнадцать секунд». «Топливо готово», — сообщил папа. «Ну что, покатушки в атмосфере?» «Десять». Сказала мама, не отрывая от меня взгляды. Девять. И вот тут-то все пошло совсем абсолютно не так. «Но это же целый год», — сказала я Брэдли на одном из тренировочных занятий меньше, чем за месяц до нашего отлета. «Год без друзей, без школы». «А если останешься, это будет год без родителей», — возразил он. Класс стоял пустой. Обычно он был полон детей из дежурных семей, все учили уроки, болтали с друзьями, но сегодня тут сидели только мы с Брэдли, штудировали какие-то научные технологии для высадки. Завтра Симона с Гаммы, к которой Брэдли, сдается, мне тайно неравнодушен, будет давать навыки выживания в чрезвычайной ситуации на тот случай, если случится самое худшее. И это опять будем только мы с ней вдвоем во всей комнате, без остальных. «Почему это вообще должны быть мы?» – посетовала я. «Потому что вы лучше всех подходите для этой работы», – сказал Брэдли. «Твоя мама, по всей видимости, наш самый крутой пилот, а папа – высококвалифицированный инженер». «А я? Почему я должна платить за то, что они в чем-то там хороши?» Брэдли улыбнулся. «Ну, ты тоже явно никто попала. По математике вообще первая. Ты любимый учитель музыки у малышни». И за все это меня надо наказать, оторвав ото всех, кого я знаю, на целый год. Он быстро глянул на меня и так проворно забегал пальцами по тренировочной панели, что я никак не могла разглядеть, чем он там занят. Что это? Учительский тон заставил меня ответить сразу и машинально. Твердый пласт. Выдал я, глядя на выбранную им симуляцию ландшафта. Дренаж хороший, но сухо. Ирригация лет пять-семь прежде чем можно будет выращивать сельхозкультуры. А это? Новая картинка. Умеренный лес. Необходимо ограниченное прореживание, потенциально годится для выпаса скота. Очень сомнительно с точки зрения заботы об окружающей среде. Это? Почти пустыня. Только натуральное хозяйство. Брэдли, я... У тебя отличные навыки, Виола. Плюс блестящий ум. Находчивость, сообразительность. Даже в твоем возрасте ты будешь жизненно важной частью миссии. Я не ответила, потому что по каким-то идиотским причинам глаза у меня начали наполняться водой. Чего ты на самом деле боишься? Спросил он так мягко, что я невольно посмотрела в его карие глаза. Добрая улыбка на коричневом лице, маленькие серебряные завитки начали проглядывать в шевелюре на висках. Очень теплое лицо. Ничего, кроме тепла и заботы. «Все только и говорят, что о надежде», — буркнула я, тяжело сглотнув. Виола, его голос был до невыносимости нежен. «Ничего я не боюсь», — соврала я, еще раз сглотнув. «Я просто не хочу пропустить свой тринадцатый день рождения, и вечеринку и церемонию перевода в пятый верхний». «А зато ты увидишь такое, чего не увидит больше никто. Да ты будешь настоящим экспертом к тому времени, как остальные туда только доберутся». К тебе будут все обращаться за советом. Я обхватила себя руками. Они решат, что я просто задавака. Они уже давно так думают. Но говоря это, он улыбался. Я не хотела отвечать тем же, но ответила. Совсем чуть-чуть. Мы вошли в первую зону турбулентности в атмосфере. Под днищем у нас что-то негромко залязгало. Мы с мамой сразу вскинули головы. Это был неправильный лязг. «Это еще что такое?» — спросила мама. «Я думаю...» — ответил папин голос. А дальше в динамиках раздался внезапный рев и испуганный папин голос. «Томас!» — закричала мама. «Гляди!» — я ткнула пальцем в индикаторные панели, которые загорались одна за другой. Машинное отделение затоплял огонь, и выходы автоматически загерметизировались, чтобы не выпустить его его. И заодно моего отца. Мой папа остался внутри. «Папа!» — закричала я. Все начало происходить очень быстро. Мама лихорадочно тыкала в дисплее, пытаясь открыть моторные сопла и выдуть огонь из корабля. «Они не отвечают!» — кричала она. «Томас, ты меня слышишь?» «Что происходит?» — вопила я, потому что рев атмосферы снаружи был куда громче, чем во всех наших симуляциях. Она не должна быть настолько плотной, ответила мама про атмосферу, и у меня в животе все куда-то упало, а в голове пронеслась мысль, уж не это ли случилось с теми первыми поселенцами. Может быть, они и до поверхности-то не добрались? Я иду вниз искать папу. Я отстегнулась от кресла и встала. Но тут раздался еще один лязгающий удар, и корабль обвалился на один борт. Я упала, но успела ухватиться за кресло. Мама вцепилась обеими руками в ручное управление и рывком выровняла. «Виола, ищи место для посадки скорее». «Но, папа!» «Я не могу поднять нас обратно, значит, будем садиться. Быстро, Виола!» Я села, пристегнулась, руки тряслись, как сумасшедшие. «Ищи тот участок у реки. Он на другой стороне планеты». Под рожей корпуса было ясно, что мы падаем через атмосферу гораздо быстрее, чем должны бы. Просто найди его, если там есть люди. И да, я увидела по лицу, как ей страшно за папу. И еще увидела, что, если она воюет с кораблем, вместо того, чтобы броситься вниз его искать, дела наши еще хуже, чем я думала. «Я буду скучать по тебе», — сказала Стеф Тейлор на прощальной вечеринке. Тембр сильно забрался вверх, отчего голос получился еще менее искренним, чем обычно. Все дежурные семьи собрались в конференц-зале «Дельты», радуясь возможности напиться и попрощаться с кем-нибудь. Стеф схватила меня в объятия и повернула так, чтобы всем вокруг было видно ее лицо и как ей грустно, что я улетаю на целый год. Потом она меня отпустила и рухнула на руки маме с рыданиями, которые перекрыли весь шум, стоявший в зале. Брэдли удивленно поднял бровь. «Уверен, Стеф сумеет лучше побороть свое горе, чем я». «Своё». Он протянул мне завёрнутый подарок. «Не открывай, пока не приземлитесь». «Пока не приземлимся?» Возмутилась я. «Да это же ещё через пять месяцев». Он улыбнулся и понизил голос. «Знаешь, чем мы отличаемся от животных, Виола?» Я подозрительно уставилась на него, почуяв очередной урок. «Способностью ждать и не распаковывать подарки сразу?» Он расхохотался. «Огнём, Виола!» способностью разводить огонь по собственной воле. А огонь подарил нам свет, чтобы видеть в темноте, тепло для спасения от холода и средства для приготовления пищи. Он неопределенно махнул рукой куда-то в сторону машинного отсека дельты. Именно огонь в конце концов дал нам возможность путешествовать через великое ничто и начать новую жизнь в новом свете. Я уставилась на подарок. «Ты боишься», — продолжал он, и на сей раз это был не вопрос. «Немножко», — я пожала плечами. «Я тоже боюсь», — прошептал он, наклоняясь ко мне. «Вы?» Он кивнул. «Мой дедушка был последним из первых дежурных этого конвоя, последним, кто дышал воздухом настоящей планеты, а не корабля». Я подождала, что он еще скажет. «И?» Он ничего хорошего про старый свет не рассказывал. Загрязнение, перенаселенность и медленная смерть от своих собственных ядов. Поэтому они оттуда и улетели. Найти новый, лучший мир, который мы постараемся не испортить, как испортили прежний. Я это все и так знаю. Но остальные, они такие же, как ты, Виола. Мы в жизни не видели места больше, чем грузовой отсек ногами. Я понятия не имею, как пахнет свежий воздух. Ну, кроме того, что в иммерсивных видео, но он там все равно не настоящий. Ты представляешь себе, на что похож настоящий океан Виола? Насколько он большой? «И какие мы маленькие по сравнению с ним?» «Я от этого сразу должна почувствовать себя лучше?» «Вообще-то да». Он побарабанил пальцами по подарку. «Потому что теперь у тебя есть вот это. Против тьмы». «Сверток был маленький, но тяжелый. Весомый такой. Но я не должна открывать его, пока не буду на месте». «А как я об этом узнаю?» «Пожал плечами Брэдли». «Придется просто тебе довериться». «Я подняла на него глаза. Я подожду, обещаю. И мне теперь придется пропустить ее день рождения», — громко провыла Стеф, кидая на меня быстрый взгляд. Никаких слез у нее в глазах не было. «Увидимся через двенадцать месяцев», — Виола, — сказал Брэдли. «И когда я буду там, ты мне первому расскажешь, как выглядит ночь при свете костра». «Договорились?» Корабль-разведчик вел себя так, словно собирался развалиться в воздухе буквально в любую секунду. Атмосфера дубасила нас во все бока, а мама изо всех сил старалась держаться на ровном курсе. Время от времени она звала папу по громкой связи, но ответа до сих пор не было. — Виола, где мы? — крикнула она, воюя с рычагами ручного управления. — Описали круг и возвращаемся, — ответила я через царивший кругом невыносимый рев но как-то слишком быстро. Наверняка получится перелет. Я попытаюсь снизить нас по возможности. Видишь что-нибудь на сканерах? Кроме того, куска реки для приземления. Я снова уткнулась в экраны, но там все прыгало, как и тут на корабле. Двигатели до сих пор гнали нас вперед, хотя на самом деле мы в основном просто падали на планету, слишком быстро и никак не могли себя затормозить. Вот прямо сейчас, например, мы пикировали в огромный океан, и мама явно волновалась, что туда-то нам и придется садиться. Но сверху в мониторе уже вплывал континент, темный как ночь, и тоже слишком быстро. И вот мы уже над ним, и внизу стремительно несется назад суша. «Мы где-нибудь поблизости?» — крикнула мама. «Минуту!» — я сверилась с картой. «Мы к югу, приблизительно в пятнадцати километрах». Она налегла на ручное управление, пытаясь свернуть хоть немного к северу. «Черт!» Корабль вильнул, и я въехала локтем в контрольную панель, потеряв карты. «Мам!» Голос у меня был совершенно перепуганный, но я, по крайней мере, вернула карты обратно на экран. «Я знаю, милая!» Она прорычала что-то пульту управления. «Что с папой?» Она ничего не сказала, зато все отразилось у нее на лице. Нам срочно нужно место для посадки, Виола. А потом мы сделаем все возможное, чтобы его спасти. Я вернулась к картам. «Вижу прерию или что-то в этом роде», — сообщила я. «Но мы сейчас ее проскочим». пролистала еще несколько сканов. «Болото!» Мама сумела выставить нас носом на север, назад, к той реке, которая, судя по всему, переходила в болото. «Мы будем достаточно низко?» — прокричала мне мама. Я перебрала еще несколько экранов и спроецировала посадочную кривую. Ну, почти. Корабль капитально тряхнула, а потом воцарилась зловещая тишина. «Двигатели все», — сказала мама. Вентили так и не открылись. Пожар задохнулся сам. Она посмотрела на меня. «Будем планировать. Кинь мне траекторию и держись покрепче». Я стремительно пронеслась еще по нескольким скринам и закрепила посадочную кривую в, хочется надеяться, славное мягкое болото. Мама взялась за ручные рычаги всеми кулаками и свела свой экран с проложенным мной маршрутом. Земля в иллюминаторах была видна четко, слишком четко. Верхушки деревьев неуклонно приближались. «Мам!» Я смотрела, как мы идем все ниже на фоне неба. «Подожди!» «Мам!» И тут мы ударились о землю. «С днём рождения!» — закричали они. Настал большой день. За завтраком меня удивили самой неудивительной внезапной вечеринкой в истории Вселенной. «Спасибо!» — проворчала я. Мы покинули конвой три месяца назад и некоторое время любовались, как он мигает и пропадает вдали. Позади!» а мы несемся прочь на бешеной, бешеной, бешеной скорости. До новой планеты оставалось еще восемь недель. Целых восемь недель на корабле, который уже начинал немного вонять. Хоть фильтруй воздух, хоть не фильтруй. Подарки. Папа широким жестом обвел завернутые в бумагу коробки на столе. «Можно хотя бы сделать вид, что тебе приятно, Виола?» — упрекнула мама. «Спасибо». Повторила я ещё раз уже громче. Открыла первый. Новая пара ботинок для ходьбы по пересечённой местности. Совершенно неправильного цвета. Но я постаралась издать соответствующий набор благодарных звуков. Второй. «Бинокль», прокомментировал папа. Мама просила Эдди, инженера на Альфе, проапгрейдить его до отлёта. «Ты не поверишь, что он умеет. Ночное видение, внутриэкранный зум». Я посмотрела через него. Обнаружила гигантский папин глаз, с интересом таращившийся на меня. Она улыбается, сообщил папа, его собственная громадная улыбка заполнила поле зрения. Вообще-то нет, огрызнулась я. Мама вышла и вернулась с моим любимым завтраком, стопкой блинов. На сей раз с тринадцатью активируемыми движением фиброоптических огонечков сверху. Пришлось четырежды. Махать рукой над блинами, прежде чем все, наконец, погасли. Еще они мне спели песенку. Что ты загадала? Естественно, поинтересовался папа. Если сказать, не сбудется. Отрезала я. Ну, корабль, мы точно назад не повернем. Вмешалась мама. Так что, надеюсь, не это. Надежда? Слишком громко перебил папа, заглушая мамины слова всплеском натужного энтузиазма. «Вот чего нам всем стоит пожелать надежды!» Опять это слово. Я скорчила рожу. «Мы вот это принесли!» Папа показал на тщательно упакованный подарок Брэдли. «Вдруг ты захочешь открыть его сегодня?» Я посмотрела на их лица. Папина счастливая и сияющая, мамина недовольная моим нытьем. Но и правильный день рождения ведь тоже никто не отменял. Нужно, чтобы все было как положено. И на коротенькую секунду я увидела еще одно. Как они за меня беспокоятся. Беспокоятся о том, что мне, кажется, никакой надежды не положили. Я уставилась на подарок. Свет против тьмы. Или как он там сказал? Он сказал открыть, когда будем на месте. Я подожду. Когда мы упали, звук был такой громкости на свете просто не бывает. Корабль проломился через деревья, разнося их в щепки, и ударился в землю с таким рывком, что я стукнулась лбом об контрольную панель, и всю голову прострелила боль. Но я не отключилась, по крайней мере, не настолько, чтобы не услышать, как корпус разваливается на части, и каждый сопутствующий этому звук, как все кругом трещит, лопается, лязгает и воет, пока мы пропахиваем канаву через болото. Не настолько, чтобы не почувствовать, как корабль кувыркается через себя, что означало только одно. Крыльев у нас больше нет. И все с грохотом падает на потолок, потом обратно на пол, и так несколько раз. И обшивка рубки реально трескается, расходится, и внутрь врывается болотная вода. Но на этом все не заканчивается, так как мы снова переворачиваемся. И замедляемся. Кувырки замедляются. И вой рвущегося металла оглушает, и основное освещение гаснет на очередном перевороте и сразу сменяется дрожащим аварийным. И мы катимся, но медленнее. Но катимся, пока не останавливаемся. Я все еще дышу. В голове больно, перед глазами все плывет. Я вишу на пристежных ремнях практически вверх ногами. Но я дышу. «Мам!» Я смотрю вниз и по сторонам. «Мам?» «Виола?» «Мам!» Я изворачиваюсь посмотреть туда, где раньше было ее кресло, но его там нет. Ракурса не хватает, я докручиваюсь еще немного. Вон она лежит на бывшем потолке, кресло вырванное из пола с мясом, и она там лежит. Лежит там, сломанная. «Виола!» И от того, как она это говорит, грудь мне стискивает, будто гигантским кулаком. Нет, думаю я, нет, и начинаю с боем выдираться из кресла, чтобы добраться до нее. «Большой день сегодня, шкипер», — сказал папа, входя в машинное отделение. «Я только что заменила тюбик охладителя. Одно из миллиона важных дел, специально придуманных за последние пять месяцев, лишь бы я была занята и не скучала». «Мы, наконец-то, выходим на орбиту!» Я вставила последний охладитель в гнездо. «С ума сойти!» Он помолчал. «Я знаю, тебе пришлось нелегко, Виола». «И какое тебе до этого дело?» Пожала плечами я. «Меня-то никто не спрашивал!» Он подошел поближе. «Чего ты на самом деле боишься, Виола?» И это был настолько тот же самый вопрос, который тогда задавал Брэдли, что я невольно подняла на него глаза. «Того, что мы можем там найти? Или просто, что все теперь будет по-другому?» Я тяжело вздохнула. «Почему никто не подумал о том, что будет, если нам не понравится на этой планете, если мы ее возненавидим, если небо будет слишком много, если воздух окажется вонючий, если мы начнем голодать? А если воздух будет пахнуть медом?» и «Если там будет столько пищи, что мы все растолстеем? «Если небо будет так прекрасно, что мы забросим всякую работу «и будем только смотреть и смотреть на него?» Я отвернулась и захлопнула отсек с охладителями. «Но что, если нет?» «А что, если да?» «А что, если нет?» «А что, если да?» «Ну, конечно, это уже что-то!» «Разве не для надежды мы тебя растили?» «Сказал папа». «Разве не в этом была цель твоей прабабушки?» которая согласилась быть смотрителем на этом корабле, чтобы в один прекрасный день ты получила в подарок лучшую жизнь. Она надеялась. Мы с твоей мамой тоже надеемся. Он был достаточно близко, чтобы обнять, если я сама этого захочу. Почему ты не можешь тоже немного понадеяться? И он был такой заботливый, такой взволнованный. Как я могла ему сказать? Как объяснить, что я ненавижу самый звук этого чертова слова? Надежда. Весь конвой только об этом и толдычил, особенно когда мы подлетели ближе к цели. Надежда, надежда, надежда. Надеюсь, погода будет хорошая, от человека, который в жизни не знал никакой погоды, кроме той, что в иммерсивных видео. Или надеюсь, там интересные животные, от того, кто из животных знал только с кампуса и бампуса, корабельных котов на дельте. 10.000 замороженных коровьих и овечьих эмбрионов не всчёт. И вот еще «Надеюсь, местные жители окажутся дружелюбными». Это всегда со смешком, потому как там не должно быть никаких местных жителей. По крайней мере, согласно данным дальнобойных космических зондов. Все на что-то надеялись, болтали о нашей будущей жизни и обо всем, что надеялись от нее получить. Свежий воздух, чтобы это на самом деле ни было, настоящая гравитация вместо искусственной, которая то и дело ломалась, И никто старше пятнадцати добровольно не сознавался, что это дико смешно, когда она была, и вдруг расы нету. Все эти неограниченные пространства, новые люди, с которыми мы познакомимся, когда их разбудим, и все напрочь игнорируют, что там могло случиться с первыми поселенцами. Такие уверенные, что уж у нас-то оснащение однозначно лучше. И с нами-то точно ничего плохого случиться не может. Вся эта надежда и я на самом ее краю. Стою и смотрю во тьму внешнюю. Первая, кто увидит ее приход. Первая, кто поздоровается, когда мы поймем, на что она в действительности похожа. Но что, если... — Это потому, что надеяться страшно? — спросил папа. Я потрясенно уставилась на него. — Ты тоже так думаешь? Он улыбнулся, и улыбка была полна любви. — Надежда кошмарна, моя Виола сказал он. Никто в этом не признается, но так оно и есть. У меня глаза опять стали мокрыми. Тогда как же вы ее выносите? Как вы даже думать о ней можете? Кажется, тебя накажут за одну только мысль, что ты ее заслужил, эту вашу надежду. Он коснулся моей руки, совсем легонько. Это потому, что жизнь без надежды еще кошмарнее, Виола. Я снова проглотила слезы. «Хочешь сказать, мой единственный выбор — это чего я буду до смерти бояться всю оставшуюся жизнь, одного или другого?» Он расхохотался и открыл объятия «Ну, наконец-то улыбка!» И он, правда, меня обнял. И я ему позволила. Но внутри, в груди, там до сих пор жил страх. И я не знала, какой. Страх с надеждой или страх без нее? Прошла вечность, прежде чем я смогла, наконец, отстегнуться. Не так-то это просто, когда висишь на ремнях вниз головой. Добившись своего, я вывалилась из кресла и сползла по стене рубки, которая, кажется, сложилась внутрь себя гармошкой. «Мам!» Я начала пробираться к ней через завалы. Она лежала лицом вниз на бывшем потолке, ноги согнуты под таким углом, что я не могла на это смотреть. «Виола!» Снова повторила она. «Я тут, мам!» Я столкнула все, что лежало на ней сверху. Папки, скринпады, все сломанное, битое. Все, что было не пристегнуто, побилось, пока мы кувыркались. Разлетелось на кусочки. Потом я стащила у нее со спины большую металлическую пластину. И увидела. Кресло пилота оторвало от пола. Вырвало ему заднюю панель с потрохами. От спинки остался острый кусок металла и он входил ровно в позвоночник моей маме. «Мам!» — пискнула я, пытаясь приподнять его, но стоило его сдвинуть, как она закричала. Закричала так, будто меня тут не было. Я замерла. «Виола!» — она хватала ртом воздух. Голос был тонкий, надломленный. «Это ты, Виола!» «Я здесь, мам!» Я легла на пол рядом с ней, лицом к лицу. Сняла со щеки кусок стекла. Глаз под ним дико озирался вокруг. «Дорогая?» «Мама!» Я плакала и пыталась смести с нее еще какое-то стекло. «Мама, говори, что мне делать?» «Лапочка, ты не ранена?» Снова высокий трепещущий голос, словно она никак не могла толком вдохнуть. «Не знаю, мам, ты можешь пошевелиться?» Я засунула руку ей под плечо, чтобы перевернуть, Но она снова закричала, и я тоже, и отпустила ее. Пусть лежит, как лежала, на животе, на потолке, с куском металла в спине. Кровь текла из-под него медленно, словно нехотя, словно невелика важность. И все кругом сломано, сломано, сломано. «Твой папа!» — выдохнула она. «Не знаю», — всхлипнула я. «Пожар!» «Твой папа тебя очень любил». Я замолчала и уставилась на нее. Что? Она пыталась двинуть рукой, вытащить ее из-под себя, и я нежно ее взяла, сжала. «Я тоже тебя люблю, Виола!» «Мам, зачем ты это говоришь?» «Слушай, милая, слушай меня!» «Мам!» «Нет, слушай!» И она закашлялась, и это оказалось так больно, что она снова закричала, а я вцепилась ей в руку и даже не замечала, что тоже ору. Она умолкла, снова стала хватать ртом воздух, глядела на меня, не отрывая глаза. Того единственного, которое мне было видно, сейчас уже более сфокусированного. Словно изо всех сил пыталась, словно ничего в жизни не хотела так сделать, как этого, сейчас. «Они за тобой придут, Виола!» «Мам, прекрати, пожалуйста!» «У тебя хорошая подготовка. Ты выживешь. Ты останешься в живых, Виола Ид, слышишь меня?» она говорила громче сильнее хотя боль из голоса никуда не делась мам ты же не умираешь забери мою надежду виола сказала она и папину тоже я отдаю ее тебе поняла «Я отдаю тебе мою надежду мам я не понимаю скажи что ты ее взяла дорогая скажи мне это сейчас горло у меня напрочь перехватило. наверное я плакала но все было как-то по отдельности. Ничто ни с чем не соединялось. Я лежала, держа маму за руку, в разбитом космическом корабле на первой планете, куда я в жизни попала посреди ночи, заглядывавшей сквозь дыру в корпусе. И мама умирала. Она умирала. А я так ужасно себя с ней вела уже много месяцев. «Скажи это, Виола!» — взмолилась мама. «Пожалуйста!» «Я беру ее!» — сказала я. Я беру твою надежду. Она у меня, слышишь, мам? Но я... Я не знала, слышит ли она меня еще. Потому что рука перестала сжимать мою. И вот тогда-то что-то произошло. Что-то превратило все происходящее в сейчас. Отрезало прошлое. Конвои всех, кто в нем был. Они ушли, пропали. И осталась только я. Здесь, теперь... И так быстро, что это казалось совсем нереальным. Папа. Крушение. Мама. Нереально. Я как будто смотрела на всё и на себя, в том числе, откуда-то из другого места. Я увидела, как встаю рядом с мамой. Как жду некоторое время посреди обломков, не зная, что мне делать дальше. Пока не проходит какое-то заметное время, и что-то уже точно пора делать. Дальше я увидела, как лезу туда, где дыра распорола стену рубки, и в первый раз выглядываю наружу, на планету. Я смотрю в темноту, в темноту поверх еще другой темноты, в темноту, которая прячет разные вещи. Вещи, я их слышу. Звуки зверей, которые как-то слишком похожи на слова. Я смотрела, как отступаю назад в корабль, подальше от тьмы, и мое сердце тяжело бьется. Потом я, кажется, сморгнула и следующим кадром увидела, как я оттаскиваю сломанную дверь в машинное отделение. Еще более издалека, чем раньше, я смотрела, как нашла отца, сожженного от груди и вниз совершенно кошмарным образом, с ужасной раной на лбу, которая все равно бы его убила. Я видела, как холод течет сквозь меня, как я становлюсь такой холодной, что даже не плачу над телом отца. Снова моргнула. Я рядом с мамой в рубке, сижу, крепко обхватив руками колени. Аварийное освещение на панели мигает и медленно тускнеет. Снаружи доносится птичья трель и еще что-то еще такое, громче всего остального. Странная такая, очень похожая на слово «не то прошу, не то укушу». И я снова внутри, за собственными веками, потому что кое-что увидела. То, что мама забрала из моей каюты и принесла сюда, в рубку, чтобы отдать мне, как только мы сядем, и от вида этой вещи мне больно, хотя и где-то очень далеко. Вон там, среди обломков, подарок Брэдли. Все еще в подарочной обертке, после всех этих месяцев, даже после дня рождения. И поскольку кругом все такое же нереальное и похожее на сон, почему бы не взять его и не открыть? Если так хотели мама и папа, пусть это будет мое первое дело на этой планете. Я взяла коробку, сорвала бумагу и открыла точно в тот момент, когда последний аварийный фонарь погас, оставляя меня в полной темноте. Но это ничего, потому что я уже видела, что внутри. Тьма тут такая густая, что мне пришлось ощупью выбираться из обломков. Всё еще оглушенная, все еще как во сне, «Одеяло тьмы такое плотное, будто я и правда сплю, но зато с подарком Брэдли в руках. Я ступила на поверхность планеты, и нога провалилась сантиметров на десять в воду. Болото. Это правильно. Мы и правда метили в болото. Я пошла вперед, застревая ботинками в грязи, но пошла. Шла, пока земля не стала тверже, на каком-то расстоянии от корабля. Глаза немного привыкли, и я разглядела небольшую полянку, окруженную деревьями. Небо вверху было полно звезд, тех, среди которых я только что летела. Стало слышно еще животных, и, честное слово, они как будто и правда разговаривали. Надо думать, это все еще шок. Но в основном вокруг была тьма, замыкающая, подступающая со всех сторон. Именно за этим подарок Брэдли и нужен». Посреди полянки, слегка приподнятой над болотом, оказалось достаточно сухое местечко. Не отличное, не идеальное, но сойдет. Я поставила подарок на землю и пошарила в поиске каких-нибудь веточек, палочек, листиков. Нашла пару мокрых горстей и положила сверху. Нажала кнопку на подарки и отступила подальше. Сырые листья и хвороста мгновенно вспыхнули ярким пламенем. И стал свет, озаривший полянку отразившийся от металлического корпуса корабля, включивший в круг и меня. Свет от огня. Брэдли подарил мне коробочку с огнем, которая сможет разжечь костер практически где угодно, почти в любых условиях, почти любой растопкой. Включи ее, и будет свет против тьмы. И какое-то время я могла только таращиться на нее, пока не почувствовала, что дрожу, и тогда села у огня, поближе, и сидела, пока не перестала дрожать. На это ушло очень, очень много времени. Огонь — это все, на что я сейчас была способна. Все, что я могла видеть. Скоро мне придется пойти проверять, какие у меня есть припасы, чтобы остаться в живых. И уцелело ли что-то из средств связи, чтобы попытаться наладить контакт с конвоем. Скоро мне придется вытащить тела папы и мамы и... Скоро, но не прямо сейчас. Сейчас есть только огонь из костровой коробки. Только маленький огонек против огромной тьмы. Все, что потом, может подождать. Я не знаю, что там мне говорила мама, не уверена, что надежду можно кому-нибудь дать и тем более взять, но я обещала. Я сказала, что взяла. Я сидела перед огнем Брэдли на темной-перед темной планете, и у меня была их надежда, папина и мамина, хотя и не была своей собственной. Кроме надежды на то, что той, другой, хватит. А потом я увидела, как светлеет воздух. Небо надо мной и позади. Я обернулась и стала смотреть, как восходит солнце этой планеты. Это было утро. Я продержалась до утра. Мне хватило надежды, чтобы дожить до утра. «Ладно», — сказала я. «Ладно». И начала думать о том... Что я буду делать дальше? Текст читал Станислав Воронецкий